Эпилог. Вулкан Халиакала, Мауи. Королева. Пора. Заряженные гормонами биологические часы заставляют ее новое тело извиваться внутри черной хризолиды. Мандибулы тянутся к верхушке шелкового кокона, который она сплела еще личинкой, и проделывают дыру, размягчая ткани слюной с примесью маточного вещества. Один усик разворачивается и вылезает наружу. Изящные сенсиллы ощущают влагу прохладного воздуха. Довольная условиями королева бьется в отверстие треугольной головой и разрывает кокон крючками на передних ногах. Тонкая хризалида рушится под ее весом. В темноте королева готовится к выходу в мир, прочищает немигающие черные глаза, расправляет каждый усик, по длинным венам влажных смятых крылышек поступает гемолимфа, Крылья расправляются, и королева взмахивает ими, чтобы просушить. Теперь она готова. Она переползает на мокрый камень. Здесь несколько месяцев назад королева исплела свой кокон, а затем надежно спряталась во мраке туннеля. Она не станет возвращаться туда, откуда пришла. Нет, надо искать новый дом. В брюхе уже полно яиц с плюрипотентными копиями ее самой,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 Останавливается она лишь тогда, когда не может оторвать конечности от ледяной земли. Тут она и дождется. Дождется возможности снова проявить себя. Примечание автора. Правда или вымысел? Мы с вами опять подобрались к тому моменту, когда я должен рассказать, где правда, а где вымысел. Конечно, мне бы хотелось, чтобы вы просто верили каждому написанному слову, к этому стремится каждый автор романов, И все же истина бывает не менее увлекательной, чем фантазия, так что давайте отделим зерна от плевел. Итак, вернемся в прошлое и будем двигаться вперед к настоящему. В этой книге полно интересных исторических персонажей, среди которых загадочный основатель Смитсоновского института. С него, пожалуй, и начнем. Джеймс Смитсон. Этого британского химика и геолога основавшего величайшее в нашей стране просветительское учреждение, сильно недооценивают. Надеюсь, мой роман поможет восполнить этот выпиющий пробел. Почти все, что написано о Смитсоне в этой книге – правда. Он действительно был уважаемым членом британского королевского общества, а еще путешествовал по Европе с целью поиска экспонатов для его внушительной коллекции минералов, которую Смитсон вместе со своим состоянием завещал – Соединенным Штатам, К сожалению, в конце Второй мировой войны в здании Смитсоновского института случился пожар, и коллекция была уничтожена. После смерти Смитсона Александр Белл с женой отправились в Европу и привезли его останки в Америку. Возраст ученого на его надгробии указан неверно. Памятник покрыт символами, все это тоже правда. Можете посетить Смитсоновский замок и проверить, а заодно и возложить цветы. Если поездку вы не планируете, но все же хотите больше узнать об основателе института, советую вам прочитать книгу «Потерянный мир» Джеймса Смитсона за авторством Хизер Юинг. Джозеф Генри, первый секретарь Смитсоновского института, руководил музеем во время гражданской войны и находился в здании, в том числе и во время печально известного пожара – Утверждалось, что причиной бедствия стала неправильная установка печи, а не злой умысел первых членов гильдии. Если верить многочисленным слухам, на этом история не оканчивается, ведь Джозеф Генри, ярый сторонник отмены рабства, втайне помогал Абрахаму Линкольну во время войны. Арчибальд Маклиш, любознательный герой, на самом деле служил главным библиотекарем Конгресса во время Второй мировой войны, Будучи главой Комитета по сохранению культурного наследия, он оберегал сокровища нации. Маклиш так опасался бомбардировок, что отправил Декларацию о независимости, Конституцию и копию Библии Гутенберга на базу Форт-Нокс. Даже Смитсоновский институт закопал звездно-полосатый флаг на территории национального парка Шенандоа. Поначалу Арчибальд Предлагал построить бомбоубежище под национальной аллеей для хранения предметов национального достояния в кризисный период. Жаль, что из-за своей дороговизны идея была отвергнута Конгрессом. Двигаясь от прошлого к настоящему, стоит уделить внимание науке в этом романе. Вот где факт иногда удивительнее вымысла, особенно там, где упоминается. Осы, осы и снова осы. В книге исследуется поразительная жизнь перепончатокрылых, их невероятная биология и поведение. В главах, написанных от лица разных типов ОС, все их фантастические способности, умения, чувства и тревоги, основаны на свойствах, существующих в природе видов. Если вы хотите погрузиться в этот увлекательный и немного пугающий мир, рекомендую почитать следующие книги. «Мэтт Саймон. Оса, которая промыла мозги гусеницы». Скотт Ричард Шоу «Планета жуков. Эволюция и скачок в развитии насекомых». Некоторые книги открыли мне глаза на потенциал, скрытый в ядовитых железах, так что если вас интересуют яды и поиск новых лекарств, прочитайте «Укус дикой природы» Джастина О. Шмидта и «Ядовитые животные, как самые опасные существа планеты, совершенствовали свою биохимию» Кристи Уилкокс. Роман ставит перед читателями еще и такой вопрос. Какую роль сыграли насекомые в вымирании динозавров? Очень серьезную, скажу я вам. Если хотите узнать больше, советую прочитать книгу Джорджа Пойнера-младшего и Роберты Пойнер «Кто кусал динозавров?» «Насекомые, болезни и смерти в меловой период». В этой книге можно найти тысячи других деталей из жизни насекомых, и узнать, какую роль они играют для человека. Все они также основаны на реальных фактах, однако позвольте кое-что уточнить. Какими бы ужасными ни казались адакуро, осы очень важны в природе. Они не только опыляют растения, но и держат под контролем популяцию нежелательных насекомых. К примеру, за год одно осиное гнездо помогает избавиться от пяти метрических тонн садовых вредителей. Пара укусов не такая уж высокая плата за их помощь, правда? Если это, конечно, не доисторические Адакуру. Микроорганизмы Лазаря и Тихоходки. Я решил рассказать о них вместе, так как в романе и те, и другие организмы восходят к одной теме, потрясающим генетическим способностям некоторых видов выживать в самых невероятных условиях. Когда я дописывал книгу, в National Geographic опубликовали статью о тихоходках под названием «Эти несокрушимые создания переживут даже мировой апокалипсис». И авторы не ошибаются. В номере журнала New Scientist от 20 мая 2017 года была напечатана статья «Подъем», в которой Колин Баррес повествует о поразительной способности микроорганизмов лазеря выживать на протяжении сотен миллионов лет в солевых кристаллах, находясь в состоянии переходной зоны между жизнью и смертью. Также есть немало подтверждений тому, что многие виды заимствуют у других выгодные генетические коды, особенно когда дело касается вирусной или бактериальной инфекции. Раз в ДНК микроорганизмов лазеря имеются подобные достоинства, может некоторые амбициозные виды уже позаимствовали их удивительные способности? Инвазивные виды. В романе главную проблему представляет угроза со стороны вторгшихся в природу существ. Грей упоминает, что сильный вред был причинен окружающей среде, когда в Эверглейдс завезли питонов, в Австралию диких кроликов, а в наши местные озера пустили азиатского карпа. Таких примеров бесчисленное множество по всему миру. Более того, инвазивные виды беспокоят даже службы национальной безопасности – Вдруг кто-то решит начать войну, используя таких существ в качестве оружия. Опасность грозит серьезно, ведь защититься от них практически невозможно. В процессе написания романа я обожаю исследовать необычные уголки мира. Эта книга не стала исключением. Вот я и подумал, что стоит рассказать вам об этих удивительных местах. Вот идеи для вашего следующего отпуска. Таллин, Эстония. Несколько лет назад у меня появилась возможность посетить этот город, и я словно окунулся в средневековый роман. Старый город с его узкими улочками и мощенными аллеями просто прекрасен. В то же время Таллин с наибольшим количеством технологических стартапов на душу европейского населения является настоящей Кремниевой долиной. Вот и национальная библиотека здесь расположена в величественном здании, сочетающим в себе черты современной и средневековой архитектуры. Простите, что взорвал ее в своей книге. Янтарный путь. Этот торговый маршрут пролегал от Санкт-Петербурга до Венеции. Он настолько древний, что даже на надгробии Тутанхамона были обнаружены следы балтийского янтаря. Музеи янтаря в Гданьске и Кракове действительно существуют, и вы можете их посетить. При музее в Кракове на самом деле работает современная лаборатория по исследованию янтаря. Соляная шахта, город Велечка. Соляная шахта в Величке охраняется центром всемирного наследия ЮНЕСКО, но я бы предложил называть ее одним из чудес света. Шахта прекрасная и великолепна, как и описано в романе. Сюжет потребовал опустить некоторые детали совсем чуть-чуть. Туристическая карта, упомянутая в книге и позволяющая взглянуть на этот невероятный лабиринт, была нарисована Мариушем Шелеревичем и использована с разрешения его дочери Паулины. Там, где действие происходит уже глубоко в шахте, география и геология места описаны уже с использованием моего воображения, однако озера там и правда огромные, настоящее раздолье для виндсерферов». Япония и гора Фудзияма. Небольшой курортный городок и озеро действительно существуют в отличие от кампуса и ледяного замка Финикуса Лабораторис. Туннели с застывшей лавой можно в самом деле найти под горой Фудзияма, что интересно на Гавайях такие тоже имеются. А в храме Каньеидзи в Токио есть памятник насекомым мученикам. Помните, Такаси Ита ставил там свечу своей покойной жене. Японские разведывательные службы налаживают и укрепляют международные связи, это правда. Процесс идет медленно и осторожно, ведь, как и сказано в книге, японцы опасаются несанкционированного проникновения на их территорию и коррупции. Новая подпольная группа Айка под названием Тау чистый вымысел – Зато используемое ими оружие основано на теоретических прототипах управления перспективных исследовательских проектов. Мауи и другие Гавайские острова. Я старался как можно точнее описывать Хану, однако некоторые детали истории пришлось слегка изменить. Можете съездить туда и проверить. На северо-западе Гавайского архипелага, надо признать, я придумал собственный остров, писателям можно, Атолл и Кикаоо, Является плодом моего воображения, но имеет черты двух соседних островов. Остров Лайсан по-гавайски называется Као, что значит яйцо. Как и на вымышленном икикао маленькое яйцо, на Лайсан есть внутриматериковое озеро. Что касается заброшенного поста береговой охраны, он находится близ атолла Кура, неподалеку от Мидуэя. Кстати, в этом регионе действительно полно обломков кораблей времен Второй мировой. Они огромных размеров и представляют собой опасность для Гавайских островов. Даже упомянутая призрачная ловля рыб брошенным орудием тоже горькая правда. Вот мы и подошли к концу. В романе много других правдивых моментов, однако, как я сказал в самом начале, хотелось бы, чтобы вы верили каждому слову. Пока мы не попрощались, вот вам еще одно стихотворение японской монахини-буддистки Атагаки Рэнгетсу. Ее слова передают мое пожелание всем вам. В будущем счастье и долгая жизнь. Два побега растут тысячу лет. В общем, живите долго и счастливо, а что до отважных членов Сигмы? Что ж, время покажет. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» сентябрь 2020 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.